Глава 9. Тщательно подготовьтесь перед началом работы. Независимо от уровня способностей, ваш потенциал всю жизнь будет выше достижений. Джеймс Маккей. Перед началом работы стоит подумать над тем, чтобы все необходимое находилось под рукой. Подобная подготовка помогает преодолеть себя, не медлить и сделать больше за меньшее время. Тот, кто полностью подготовлен, напоминает револьвер со взведенным курком или натянутый лук. В последующие месяцы и годы вам удастся совершить поразительно много. Нужен лишь маленький психологический толчок, чтобы взяться за дела, представляющие для вас наибольшую ценность. Это как процесс приготовления какого-нибудь блюда, например, большой лягушки. Вы выкладываете на стол требуемые ингредиенты а затем начинайте их друг за другом класть в кастрюлю. Первым делом расчистите свое рабочее место. Если нужно, переложите все лишнее на пол или на соседний стол. Соберите информацию, отчеты, подробное описание, другие бумаги и рабочие материалы, которые вам потребуются в процессе выполнения задачи. Позаботьтесь, чтобы до них можно было дотянуться, не вставая. Во время работы старайтесь вообще не делать лишних движений. Убедитесь в наличии всех письменных материалов, компьютерных дисков, кодов доступа, адресов электронной почты и прочих вещей, необходимых, чтобы немедленно приступить к работе и последовательно выполнять ее до завершения. Организуйте свое рабочее место, удобное, привлекательное и приспособленное для длительного пребывания на нем. Обратите особое внимание на кресло. Оно должно быть регулируемое, чтобы спина и ноги были в удобном положении. Те, кто работает с наибольшей производительностью, стараются создать себе такое рабочее место, на котором им приятно находиться. Чем чище и аккуратнее оно будет, тем легче вам приступать к работе. Рабочее настроение приходит быстрее, когда все прибрано и разложено в правильном порядке. Прогресс в работе. Сколько ненаписанных книг, незащищенных диссертаций, неисполненных решений переменить свою жизнь, и все из-за отсутствия первого шага, который совершается во время предварительной подготовки. Со всей Америки люди приезжают в Лос-Анджелес с намерением написать хороший сценарий для фильма и продать его одной из голливудских студий. Они устраиваются на низкооплачиваемые работы и живут так годами, мечтая об успехе. Однажды репортер газеты Los Angeles Times отправился в центр города на бульвар Уилшер и, останавливая случайных прохожих, задавал им один и тот же вопрос: Как продвигается ваш сценарий? Трое из четырех ответили: Почти готов! Увы, это почти готов! Звучало как Еще не начат. Не позвольте такому случиться с вами. Стремление к мечте. Когда приготовления завершены, необходимо немедленно взяться за дело. Начинайте. Совершите первый шаг, каким бы трудным он ни был. Я выработал собственный принцип. Сделай на 80% правильно, остальное исправь потом. Добегите до финиша и посмотрите, приветствуют ли вас. Не ожидайте, что в первый раз и во второй, и в третий все будет безупречно. Приготовьтесь к тому, что к конечному успеху будут предшествовать неудачи. Самые страшные враги, с которыми вы сталкиваетесь на пути к успеху, это не отсутствие способностей или возможностей, а наши сомнения и страх провала или отказа. Преодолеть внутренних демонов можно только действием. Как писал Эмерсон, «Сделай то, чего страшишься, и смерть страха неизбежна». Великий хоккеист Уэйн Грецкий как-то сказал, «В цель не попадают сто процентов несделанных бросков». Покончив с приготовлениями, глубоко вдохните и принимайтесь за дело. Все остальное вытекает из первого шага. Совершайте смелые поступки, а чтобы у вас появилась смелость, Действуйте так, будто вы очень храбрый человек. Первый шаг. Сев за стол, где аккуратно разложено все необходимое, примите позу, демонстрирующую готовность к работе. Выпрямитесь. Оторвите спину от спинки кресла. Держитесь как квалифицированный, деятельный и высокопродуктивный работник. Возьмите первый предмет, который вам нужен. Скажите себе «Ну?» За дело. Окунитесь в работу и занимайтесь ею, пока не закончите. Съешьте лягушку. Первое. И дома, и на работе внимательно осмотрите свой стол или кабинет. Спросите себя: какой человек работает в подобной обстановке? Чем чище и аккуратнее ваше рабочее место, тем позитивнее вы настроены, тем продуктивнее и увереннее себя чувствуете. Второе. Решите сегодня, не откладывая, привести в порядок свой рабочий стол или кабинет. Организуйте все самым рациональным и эффективным образом, чтобы каждый раз, принимаясь за работу, чувствовать себя полностью к ней готовым.